Глава 36. Желание. Несколько месяцев спустя. Июнь. Её глазами. Кончиками пальцев провожу по золотой каймке. призового кубка. Наша футбольная команда с лёгкостью одержала верх над всеми соперниками. Да и не только Дрим Тим. Кэмерон Блэк и 10-й принесли школе с десяток блистательных побед. Много растает диких псов, выиграли даже чертов театральный конкурс. Они заработали нам впечатляющий рейтинг и кучу грантов. Признаю свое поражение и полностью капитулирую. Ласяж выдающийся педагог и прирожденный наставник. Надеюсь, демон жалится и загадает несложное желание. Уго, полочку вам нужно побольше. Веселый голос раздается с порога. В дверях кабинета стоит огромный букет белых роз на тонких подростковых ножках. Пот? Удивлённо рассматриваю бывшего ученика. Какими судьбами? Мальчишка вымахал сантиметров на десять, креп и загорел. На каникулы приехал. Застенчивая улыбка украшает покрасневшую моську ребёнка. Это вам. Парнишка неловко протягивает огромный веник. Ого! Неожиданно. «Спасибо, а по какому поводу?» «Аккуратно принимаю букет из рук Филкота». «Или там бомба?» «Нет». Негромко рассмеявшись, подросток заглядывает мне в глаза. «Правда, первый месяц я всерьёз думал нанять киллера». «Что?» роняют цветы и изумлённо пялись на пода». «Шучу. А если честно, то спасибо. Первые дни в спецшколе были по-настоящему хреновыми». Но папа он звонил каждый день. Приезжал на все родительские дни, мы постоянно общались. Я многое понял. Утыкаясь носом в букет, пытаясь спрятать слезы. Искренность мальчишки почти не оставила мне выбора. О, салют несостоявшимся шантажистам! Громовой голос Кэмерона прерывает неловкую паузу. Ворвавшийся в перемирие демон крепко пожимает руку Фил к младшему. Здравствуйте, мистер Блэк! Идёте с нами в поход?» «Сорян, пот. Отца выпустили из клиники на время». Заметив разочарование в глазах бывшего ученика, Кэм широко улыбается и спешит подсластить горькую пилюлю. «Но мы с ребятами обязательно заскочим на жареный зефир в выходные». «Лечение Найджела идёт хорошо. Конечно, ещё рано говорить о полном выздоровлении, но положительная динамика придаёт сил всем нам». «Отлично! До свидания!» Парень разворачивается и шустро покидает кабинет. «Пикник, выходные?» Ехидно смотрю на длинноносого лосяша. «О да, планирую выголить своих, оленят, а, а то безрогие и кастратов глаза никогда не видели». «А Валентайн пойдёт?» Удивлённо смотрю на Кэмерона. Именно Джеффри стал разоблачителем проделок филката младшего и с тех пор мальчишки не ладят. «Конечно!» Парни замирились ещё два месяца назад. Пара фонари под глазами, и всё окей. Сэм, кстати, тоже пойдёт. Кэм Гриво подмигивает и широко улыбается. С подружкой. Что? Наша скромняга звезда нашла себе девушку. На финальном этапе конкурса театральных постановок в зале оказался агент. Специалист заметил прекрасную игру флага и пригласил мальчишку на главную роль в подростковом сериале. Сэмюль обрел популярность и славу. И кто же она? Болли Франк. Ухмылка темноволосого мракобеса становится крайне самодовольной. Серьезно? Звезда всех молодежных кинолент? Отбив ноги челюстью, я продолжаю смотреть на Блэка изумленными глазами. Ага, сошлись на любви к Ассасинскрит и научной фантастике. Невозможно! Ненаглядный сын сатаны не спеша подходит к полке с дипломами и кубками и окидывает выставку оценивающим взглядом. Кстати, о невозможном. Одна вредная писюха-всезнайка проиграла спор и теперь торчит мне желание. Хриплый баритон звучит зловеще. От звуков мужского голоса крохотные волоски поднимаются дыбом, а тело бросает в холодный пот. лосяж Два часа спустя. «Нет, пожалуйста!» Я стою на краю высочанного моста и с ужасом вглядываюсь в синие глубины холодной реки. Леденящий душу страх сковывает стянутую снаряжением грудь. Забываю, как дышать. Еле слышно молю о пощаде. «Кэм, там же метров двести, прошу тебя!» Порывы ветра бьют по зареванным щекам, опаляя раскрасневшуюся кожу. «Двести тридцать, если быть точнее?» «Да ладно, малышка, роуп-джампинг — это весело!» Гогот отвратительного орка звенит в ушах ехидной насмешкой. «Боже, ты же знаешь, что я боюсь высоты!» «Конечно, кудряшка, но пора взглянуть своим страхом в лицо. Крепкая рука осторожно подталкивает краю высоченной бетонной конструкции. Спор есть спор, Писюха. На счёт три ты прыгаешь и наслаждаешься свободным полётом». Перспектива возможного поцелуя с поверхностью реки заставляет сердце бешено колотиться. «Кэм, пожалуйста!» Зубастая паника вгрызается в горло пидбульей хваткой и не желает раскрывать зловонную пасть. «Ну, не знаю даже». «Я сделаю всё, что ты хочешь». «Да?» Угольно-чёрная бровь взлетает вверх, придавая мужскому лицу дьявольское выражение. «Да, чёрт тебя, раздери!» Намертво вцепившись в лапищу гоблина, я верещу, как пожарная сирена. — Уверена? Да, — Да-да-да! Заглядываю в чёрные глаза в поисках крохотной надежды. — Отлично. — Выйдешь за меня? — Глюки? — Что? Опускаю взгляд и вижу бархатную коробочку в свободной руке Кэмерона. Наглая ухмылка чеширского кота растягивает мужские губы. Либо выходишь за меня, либо прыгаешь. Сволочь, ты специально. Тоже мне охотник, загнавший в угол дичь. Лучше смерть, раздраженно фыркая. Тогда вперёд в полет, сладкая ведьма. В метлу не забудь. Громкий смешок вызывает чувство бешенства. Я сжимаю кулачки и пытаюсь ударить огора в широкую грудь. Кэм с лёгкостью перехватывает руку, раскрывает мою ладошку и старается вложить кольцо. Ещё раз посмотрев вниз, непроизвольно пячусь назад. Твой ответ, Катерина. Только не так. Я хочу за тебя замуж, но не таким образом ты не заставишь меня прыгать. Нет. Топнув ногой, злобно шиплю решение. Не посмеешь. До встречи внизу, писюха. Едкий смешок, лёгкий толчок в спину, и моя тушка устремляется в неконтролируемый полёт. Свист и скорость парализуют тело. Поверхность реки стремительно приближается. Адреналин, растекаясь по венам, прогоняет страх и панику, вызывает необъяснимую эйфорию. «Твою мать! Ненавижу тебя!» Дикий визг вырывается из груди, принося облегчение.